Глава третья. Необходимые уточнения. Освобождены были все женщины, кроме одной. Она оказалась где-то посередине шеренги выходящих. Как и другие женщины, она смотрела не вперёд, а назад, в гостиную, на пол, где провела, кажется, не одну ночь, а несколько лет. Она смотрела на стайку мужчин у дальней стены. Никого из них она не знала, никого кроме японского джентльмена, ради которого собственно и был затеен этот приём. По сути, она не знала и его, но он так любезно помог ей с аккомпанеатором, что Раксана Кос специально нашла его взглядами и одарила улыбкой. Мужчины переминались с ноги на ногу, вид у них был печальный и беспокойный. Господин Хасакава учтиво улыбнулся, и ей в ответ и склонил голову. За исключением господина Хосакавы, никто из мужчин в тот момент не думал о Раксане Кос. Они забыли и о ней, и о её невероятном пении, все они глядели на своих жён, выходящих на дневной свет и думали о том, что, возможно, не увидят их уже никогда. Мужчинам трудно было дышать от переполнявших их любви. Вот покинули дом Эдит Тибо, жена вице-президента, прекрасная и смаральда Раксана Кос уже почти достигла выхода. Впереди неё было всего человек 5, как вдруг командир Эктор выступил вперёд и взял её за руку. Особой агрессии в его жесте не было, быть может, он просто хотел её проводить или переместить в другое место ширенгея. Эспера, сказал он, указывая на стену, и Раксане Кос пришлось встать поодаль от остальных рядом с большим полотном Матисса, изображающим груши и персики в вазе. В стране имелись всего две работы Матиссы, и эта была позаимствована из музея специально ради приема. Но обескураженная Роксана Косс в тот момент о живописи не думала и смотрела только на переводчика. «Подождите», — перевел Ген на английский, стараясь, чтобы это прозвучало как можно милосерднее. В конце концов, «подождите» не значило, что она вообще никогда отсюда не выйдет, Это означало лишь, что её выход откладывается. Раксана Кос обдумывала услышанное. Она всё ещё сомневалась в значении сказанного ей даже после перевода. Да, ей приходилось ждать в детстве, приходилось ждать в консерватории в очереди на прослушивание. Однако в последние годы уже никто не требовал от неё ждать. Наоборот, это её все ждали. А в этой дурацкой стране, на этом дне рождения, в окружении вооружённых головорезов, заставлять её чего-то ждать посреди такого безумия было уже просто издевательством. Раксана Кос выдернула у командира свою руку так резко, что с носа у него соскользнули очки. Она больше не желала терпеть его прикосновения к своей коже. "Знаете что", заявила певица, хорошенького понемножку ген открыл был рот для перевода, но передумал, к тому же Роксана Кос продолжала говорить: я приехала сюда, чтобы работать, то есть чтобы пить на приёме, и я свою работу выполнила. Мне велели спать на полу вместе со всеми этими людьми, которых вы по каким-то причинам решили задержать, и я легла на пол. Но теперь с меня довольно. Она указала пальцем на кресло, где сгорбился компаньон. Посмотрите, сказала она. Он болен, и я должна быть рядом с ним. Впрочем, это трудно было назвать убедительным аргументом. Голова у компаньона упала на грудь, руки безвольно свисались вдоль туловища, как флаги в безветренный день. Он больше походил на мёртвого, чем на больного. Когда Раксана Коз говорила, Он даже не поднял головы. Шеренга женщин остановилась. Даже те, кто уже вышел на улицу, остановились посмотреть, что происходит, пусть они и не понимали, что говорит певица. В эту минуту всеобщей растерянности, в неизбежной паузе, предшествующей переводу, Раксана Кос и вознамерилась покинуть дом. Она решительно устремилась к открытой, ожидавшей её двери. Командир Эктор бросился вслед за ней и, не сумев поймать руку, крепко ухватил за волосы. Да, такие волосы делают женщину лёгкой добычей, всё равно что связка длинных шелковистых верёвок на голове. Затем одно за другим произошли три события. Во-первых, Раксана Кос, лирическое сопрано, издала высокий пронзительный звук. в котором смешались удивления и такая боль, будто, потянув ее за волосы, командир сломал певице шею. Во-вторых, все гости, за исключением аккомпаниатора, сделали шаг вперед, показывая, что готовы взбунтоваться, и, в-третьих, все террористы от 14-летних до 40-летних тут же схватились за оружие и передернули затворы, и от этого металлического клекота все застыли, словно в стоп-кадре. Комната замерла в ожидании. Время остановило свой бег, и тут Роксана Кос, не озаботившись даже тем, чтобы расправить платье или пригладить волосы, вернулась на свое прежнее место рядом с картиной, которая, честно говоря, была не лучшим произведением мастера. После этого командиры начали в полголоса совещаться между собой, даже рядовые боевики, мальчишки-бандиты, принялись тянуть шеи, чтобы лучше расслышать. Голоса командиров сливались, но можно было уловить слова: "Женщина никогда договор". Затем кто-то растерянно произнёс: "Она же певица". Из-за того, что командиры склонились друг к другу, разобрать, кто именно это сказал, было невозможно, может быть, все вместе. Чтобы захватить человека в заложники, можно придумать повод и похуже. Заложник ценен тем, что его можно обменять. На деньги, или свободу, или на другого нужного тебе человека. Человек может заменить деньги, если изыскать способ его удержания. Так почему бы не захватить человека в заложники за его драгоценный голос? Не получив то, за чем они пришли, террористы решили взять взамен кое-что другое, то, о чем они и понятия не имели до того самого момента, как оказались на четвереньках в узких туннелях вентиляционной системы. Они решили взять то, что составляло смысл жизни господина Хасакавы. Роксана стояла у стены на фоне рассыпающихся по холсту ярких фруктов и плакала от досады и разочарования. Командиры спорили все громче, остальные женщины и слуги потихоньку выбирались из дома – Мужчины молча взирали на происходящее, юные террористы держали оружие наготове. Аккомпаниатор, который, казалось, спал в своем кресле, внезапно вскочил на ноги и тоже вышел наружу, поддерживаемый с обеих сторон кухонным персоналом, даже не поняв, что его солистка осталась в плену. «Так-то лучше», — сказал командир Бенхамин, пройдясь по комнате, которую еще недавно усеивали тела заложников и... Теперь хоть можно дышать. С улицы доносились крики и рукоплескания, которыми встречали освобожденных. С другой стороны садовой стены засверкали фото вспышки. В суматохе в дом вновь вошел аккомпаниатор. Запереть вход никто не удосужился. Он распахнул дверь с такой силой, что та впечаталась в стену, оставив на деревянной обшивке вмятину от ручки. Акомпаниатора вполне могли пристрелить, но, к счастью, узнали. «Роксаны кос там нет», — сказал он по-шведски. Голос его звучал глухо, согласные застревали во рту. «Ее там нет». Его речь была столь невнятной, что даже Ген не смог сразу распознать язык. Шведский он изучал в основном в студенчестве, по фильмам Бергмана, сравнивая субтитры со звучащими с экрана словами, так что беседовать по-шведски он мог лишь на самые мрачные темы. Она здесь, сказал Ген. Казалось, возмущение ненадолго вернуло акомпанятору здоровья. Землистый оттенок его кожи сменился ярким румянцем. Всех женщин освободили. Он размахивал руками, словно пытался распугать ворон на кукурузном поле. На синеющих губах запенилась слюна. Ген добросовестно перевёл его слова на испанский. «Кристоф, я здесь», — сказала Роксана, помахав своему спутнику рукой, словно прием продолжался, и они просто ненадолго потеряли друг дружку. «Лучше возьмите меня», — простонал аккомпаниатор, и колени его опасно затряслись, грозя снова подогнуться. Это прозвучало восхитительно рыцарственно, однако все присутствующие прекрасно понимали, что он не нужен никому, а нужна именно Роксана. Выбрости его вон, приказал командир Альфреда. Двое парней выступили вперёд, но аккомпаниатор, которого, как всем казалось, и охранять-то было не нужно, так же жестоко трепал его таинственный недуг. Он промчался вглубь комнаты и тяжело опустился на полу ног Роксаны Кос. Один из мальчишек прицелился в крупную белокурую голову. Случайно её не пристрелил и предупредил командира Альфреда, что он говорит. возопил Оксана Кос. С некоторой заминкой Ген перевёл: Случайно. Вот как это бывает в подобных передрягах. Никакого злого умысла. Просто пуля попала чуточку не туда. Задержав дыхание, Оксана Кос мысленно прокляла всех собравшихся в комнате. Погибнуть от руки террориста-недоучки, не умеющего толком прицелиться. Вот уж не так она планировала завершить свой жизненный путь. Дыхание аккомпаниатора снова стало неестественно быстрым и слабым. Он закрыл глаза и прижался головой к её ноге. Этот душевный порыв полностью истощил силы аккомпаниатора, секунду спустя он уснул. Ради бога, сказал командир Бенхамин, сделав тем самым одну из серьёзнейших ошибок. За время всего мероприятия, которое с самого начала было ничем иным, как чередой серьёзных ошибок, оставьте его там, где он есть. Как только командир произнёс эти слова, аккомпаниатор рухнул лицом вниз, и его начало тошнить чем-то желтоватым и пенистым. Раксана снова попыталась распрямить его скрюченные конечности, на этот раз без ще или посторонней помощи. Вынесите его хотя бы на свежий воздух, воскликнула она со злостью. Разве не видите, что ему плохо? Все прекрасно видели, что компанятору очень, очень просто ужасно плохо. Кожа его покрылась холодным потом, а цветом стал напоминать протухшую рыбу. Ген перевёл просьбу, однако она осталась без внимания. Оперную певицу вместо президента, сказал командир Бенхамин, думается мне, ни хрена приличного мы на неё не обменяем. Вместе с пианистом она стоит больше, попробовал возразить командир Альфреда. Да он и гроша Ломонова не стоит. Оставим её, спокойно сказал командир Эктор, и на этом оперный вопрос был закрыт. Эктор говорил мало, но именно его бойцы боялись больше всех. Даже другие командиры проявляли осторожность в его присутствии. Все заложники, включая Генна, находились в это время на другой стороне комнаты. Отец Аргуэдас тихо произнёс молитву, а затем направился на помощь Раксане Кос. Командир Бенхамин приказал ему вернуться, но тот только улыбнулся в ответ и кивнул головой, словно командир просто неудачно пошутил, и его слова нельзя расценивать как грех. Священник только девился тому, как колотится его сердце и подгибаются ноги. Не от страха быть убитым, нет. Он не верил, что его убьют, и даже если и убьют, что ж пусть будет так. Страшно было от цветочного запаха, от теплого, золотистого свечения ее волос. С четырнадцати лет, столько было отцу Аргуэдесу, когда он отдал свое сердце Богу и отрешился от житейских забот, подобные вещи его не волновали. Откуда же... Среди всего этого ужаса и хаоса, среди смертельной опасности, нависшей над головами стольких людей, возникло это дикое головокружение и ощущение невероятной удачи. Ему просто невообразимо повезло. Повезло, что его выделила среди других Анна Лоя, кузина жены вице-президента, что она обратилась к своей кузине со столь необычной просьбой, что эта просьба была милостиво удовлетворена судьбой. и ему позволили стоять у дальней стены комнаты и впервые в жизни слушать живую оперу, и не просто оперу, а оперу в исполнении Роксаны Кос, которая была, по всеобщему мнению, величайшим сопрано нашего времени. Одно лишь то, что она приехала в эту страну, что в течение целых суток ей суждено было находиться в том же городе, что и он, уже можно было расценить как великое чудо. Узнав об этом отец Аргуэдес долго не мог уснуть на своей койке в подвале дома приходского священника. И вот ему позволено её видеть. И вот волею случая, который, разумеется, может стать предвестником ужасных событий, но тем не менее является, как и всякий случай, выражением воли Божьей, он может помочь ей в её хлопотном деле по приведению в должный порядок несcladных членов её аккомпаниатора. Он может вдыхать исходящий от неё аромат крохотных колокольчиков и видеть её гладкую белую шею в вырезе фисташкового платья. Может заметить несколько заколок, которые она оставила в волосах, чтобы не лезли в глаза. Что это, если не дар небес? Отец Аргуэда с верил, что такой голос может иметь только божественное происхождение, и значит, ему дано приблизиться к воплощению божественной любви. А волнение в его груди и дрожь в руках вполне естественны. Как же его сердце может не наполниться любовью, когда он оказался так близко к Богу? Она улыбнулась ему. Её улыбка была ласковой, но сдержанной, сообразно обстоятельствам. Вы можете мне сказать, почему они меня задержали, спросила она шёпотом. Стоило ей заговорить, как священника охватило разочарование. Нет, не в ней, ни в коем случае, но в самом себе. Английский. Ему давно твердили, что надо учить английский язык. Как там говорят туристы? Have a nice way. Примечание. Отец Аргуэдес, очевидно, неправильно расслышал выражение «have a nice day» – «хорошего дня». Конец примечания. Но, может быть, в данном случае это не совсем уместный ответ. Может, это вообще что-то оскорбительное. Или просьба, но о чем? Как пройти туда-то? Где купить пленку для фотоаппарата? Или даже не найдется ли мелочи? Он произнес про себя слова молитвы и грустно выговорил одно единственное слово, в котором был уверен. «Инглиш!» «А-а-а!» — сочувственно кивнув, она вновь вернулась к своим хлопотам. Когда вдвоем они разместили аккомпаниатора поудобнее, отец Аргуэдес вынул носовой платок и стер бледную пену с его губ. Никакими особыми познаниями в медицине священник не обладал, но ему куда как часто случалось навещать больных и подавать причастие, которое оказывалось для них последним. И личный опыт подсказывал отцу Аргуедусу, что этот человек, который ещё недавно так чудесно играл на фортепиано, скорее нуждается в последнем причастии, чем в молитвах о выздоровлении. Он католик, спросил он Раксану Кос, касаясь груди аккомпаниатора. Она понятия не имела о том, в каких отношениях этот человек находится с Богом, и ещё того меньше, какой церковью эти отношения регулируются. Она пожала плечами. Ну, этот-то же священник поймёт. Католика, спросил он снова, скорее ради собственного любопытства и вежливо указал на неё. Примечание католичка испанский конец примечания Я переспросила она касаясь своей груди Да она кивнула Си католика примечание Да католичка конец примечания Всего два простых слова, но она была очень горда, что произнесла их по-испански. Он улыбнулся. Что касается компаньонатора, тут было два главных вопроса. Умирает ли он и католик ли он? Когда дело касается загробного упокоения души, действовать надлежит осмотрительно. Если он по ошибке прочитает католические молитвы над иудеем, то в случае его выздоровления отца Аргуэдеса обвинят, что он воспользовался бессознательным состоянием политического заложника. Он похлопал Раксану косо по руке. Ладошка как у ребёнка. Такое белое и мягкое, округлое, на пальце красовался тёмно-зелёный камень размером с перепелиное яйцо в обอตке из крошечных сияющих бриллиантов. Обычно он, в виде женщины с такими украшениями, думал, что лучше бы она пожертвовала его на нужды бедных, но сейчас вдруг представил, какое же это наслаждение взять такое кольцо и нежно, аккуратно надеть его на палец Раксани Кос. Совершенно неуместная фантазия. Отец Аргуэдес почувствовал, как по лбу его заструился холодный пот. А он, как назло, остался без носового платка. Чтобы отвлечься, он отправился к командирам. «Этот человек», — начал отец Аргуэдес, понизив голос, — «похоже, что он умирает». «Ничего он не умирает», — возразил командир Альфреда. «Он пытается вытащить отсюда певицу, притворяется». Не думаю, пульс, цвет кожи. Он посмотрел через плечо на рояль, на огромные букеты лилий и роз, приготовленные специально для приёма на аккомпаниатора, лежащего на ковре огромным бесформенным кулем. Такое не разугрываешь. Он сам решил здесь остаться, мы выставили его вон, а он вернулся. Умирающие так не поступают. Командир Альфреда отвернулся, потёр извеченную руку Уж 10 лет как нет этих пальцев, а они всё болят. Возвращайтесь на своё место, сказал командир Бенхамин священнику. После того, как половина людей ушла, его охватило обманчивое облегчение, как будто решилась половина его проблем. Он прекрасно понимал, что заблуждается, но всё равно хотел, чтобы его хоть ненадолго оставили в покое и дали насладиться этим чувством. Комната оказалась теперь почти пустой. Мне необходимо взять с кухни немного масла для соборавания. Никаких кухонь. Замотал головой командир Бенхамин и специально, чтобы оскорбить священника, зажёг сигарету. Больше всего он жалел, что оба они и священник, и аккомпаниатор не убрались из дома тогда, когда им было велено это сделать. Нельзя разрешать людям по собственной инициативе оставаться в заложниках. Обита оскорбления духовных лиц у командира не было, и сигарета потребовалась ему для храбрости. Он потушил спичку и бросил её на ковёр. Хотел было выпустить дым прямо в лицо священнику, но не смог. Хорошо обойдусь без масла, сказал отец Аргуэдис. Никаких соборований, повысил голос командир Альфреда. Он не умирает. Я спрашивал вас только о масле, вежливо возразил священник. О собаравании я вас не спрашивал. Уже всем командирам хотелось заткнуть ему рот, врезать ему как следует по физиономии, позвать кого-нибудь из боевиков, чтобы тот, приставив автоматное дуло к его спине, загнал его обратно в шеренгу мужчин, но никто из них не мог решиться на подобное. Такова была власть церкви, а может быть, и власть оперной певицы, склонившейся сейчас над человеком, которого они считали её любовником.